Глава 17. В груди вспыхнул жар. Сообщение, которое пришло от матери, заставило меня испытать тяжелейшую тревогу. Я плохо знал своих новых родителей. до да чего уж там. За эти полгода я виделся с ними всего один раз и ограничивался только общением по телефону. Да, они были и не моими родителями, но чувства бывшего Кацураги Тендо не исчезли. Часть из них намертво привязалась к моей памяти и моему сознанию. Я в любом случае собирался ехать к ним, но теперь мне придется поторопиться. Не знаю, что имела в виду мать, но придется это узнать уже в такси. Я выскочил из больницы и сразу же заказал такси прямо до деревни Аска, что располагается в префектуре Осака. Пришлось подождать 15 минут до момента, когда один из водителей все же согласится откликнуться на мой вызов. Чаще всего сотрудники компаний, которые предоставляют такси, возят только по городу. Но бывают некоторые водители, которым очень уж нравится катить куда-нибудь далеко-далеко и получить за эту поездку деньги, которые окупили бы 20 вызовов внутри одного города. Мне пришлось отказаться от возвращения домой. Я не взял с собой личные вещи, не выделил время, чтобы купить подарки. Все это можно приобрести уже в префектуре Осака. Только после того, как машина тронулась, я набрал номер матери — Кацураги Айки. «Алло, Тэндокун, как же хорошо, что ты наконец позвонил!» — выдохнула она. «Скажи, в чем дело? У тебя что-то случилось? Я всю ночь не могла дозвониться!» «Я был на дежурстве», — ответил я. «Пациентов было много, телефон разрядился. Лучше скажи, что случилось с отцом? Почему ты написала, что у него проблемы с головой?» «Так с ним правда что-то не так, Тэндокун?» — прошептала она. Он два дня назад начал сдавать. Сначала перестал со мной разговаривать, потом вдруг решил, что ему нужно на работу. А он уже пять лет не работает, он ведь на пенсии. Я с трудом уговорила его никуда не уходить из дома. Теперь он думает, что у него два выходных, но его мнение постоянно меняется. Странно. Отцу ведь не больше шестидесяти лет. Откуда у него вдруг взялся старческий маразм? Рано, очень рано, хотя по симптомам очень похоже. Здесь что-то не так. Должно быть, на него так повлияла какая-то стрессовая ситуация. Я сильно сомневаюсь, что у него ни с того ни с сего развелась шизофрения. «Я буду у вас в деревне через 3-4 часа, маму», — ответил я. «Подожди еще немного. Я уже еду через окраины Токио». «Хорошо, Танда-кун, я буду ждать», — ответила она и положила трубку. «Простите за навязчивость», — обратился ко мне водитель такси. «Могу я задать вам вопрос?» «Конечно», — кивнул я, — «путь долгий. Нам в любом случае придется о чем-то говорить». «Я потому и люблю катать через всю Японию», — заявил он. «Молча ехать скучно, а так точно о чем-то да заговоришь. И скажите, у вас проблемы с родителями?» «Пока не знаю. Мать говорит, что отец сходит с ума», — пожал плечами я. «Ясно», — вздохнул водитель. «Но уж отцу-то вы точно сможете помочь». «Почему вы в этом так уверены?» — поинтересовался я. «Так вы ведь Коцарагетен, да верно?» неожиданно произнес он. «А мы разве знакомы?» — удивился я. «Вы уж простите, если запамятовал. Я не всех своих пациентов помню в лицо. Их очень много». «Нет-нет, я здоров как бык. У врачей уже сто лет не был», — ответил водитель. «Просто видел вас в новостях. И на разных сайтах. Знаете, там еще короткие видеоролики выкладывают. Вот там я уже успел глянуть, как вы этого террориста с балкона скинули». Он так эмоционально это воскликнул, что даже не удержался и ударил кулаком по кнопке сигнал, чем изрядно испугал водителей впереди стоящих машин. Выходит, кто-то даже умудрился заснять видео со мной. Да уж, в современное время от такого никуда не деться. Телефоны, планшеты и прочие гаджеты — все может быть использовано как инструмент сбора информации. э «Простите», — не оборачиваясь, поклонился водитель. «Вижу, замолчали». Похоже, я сильно напряг вас своими расспросами. Прошу, не обижайтесь, и все равно пять звездочек в приложении поставьте. Мне очень важна моя репутация. Да расслабьтесь вы, усмехнулся я. Я просто задумался. Меня больше заинтересовало, почему вы решили спросить про родителей. Я ведь ничего конкретного вслух не произнес. Просто знакомым показался этот разговор. У меня мать с отцом, оба страдали от психических нарушений. Сначала мать, а потом отец. — объяснил водитель. — Куда я их только не возил. Во все клиники Токио, Осаке и Киото. на мне все врачи говорили, что тут уже ничего не сделать. Только давать поддерживающие таблетки. Но какие тут могут быть таблетки, если они, черт возьми, уходят из дома, бродят по городу, что-то ищут, а когда я возвращаюсь домой, ведут себя, как ни в чем не бывало, будто с ними ничего и не происходило. — Понимаю вас. — Можете, пожалуйста, представиться? — попросил я. «Хатори Синдзиро», — ответил водитель. «Простите, что сразу не представился. Не очень вежливо с моей стороны. Я-то ведь ваше имя знаю». «Хатори Сан, то, что вы описываете, это типичная картина болезни Альцгеймера. В простонародье это называется маразмом или старостью, но в медицине одним словом — Альцгеймер или обыкновенная деменция». «Сколько вашим родителям, Хатори Сан?» — поинтересовался я. «Сейчас их, к сожалению, уже нет в живых». — вздохнул он. — на симптомы проявились, когда им было за 80. Я не стал говорить это вслух. Но между тем, это очень даже неплохой возраст, если сравнивать со средней продолжительностью жизни в России, которая едва ли дотягивает до 80 у женщин, а у мужчин и того меньше, на 1-2 десятка. Стоит отметить, что в Японии в сравнении с другими странами очень много долгожителей, и на это есть свои причины. Во-первых, они редко переедают, всегда едят небольшими порциями, исключают сахар и пьют много воды. Особенно хорошим решением, мне кажется, сокращение сахара. Ведь организм человека не приспособлен к употреблению этого вещества в чистом виде. В природе чистого сахарного порошка никогда не было. Его начали производить люди, хотя наши предки употребляли сахар в виде простых углеводов в форме ягод, овощей, фруктов. и прочей растительности. Также плюсом к секрету долголетия является привычка много передвигаться пешком, на велосипеде и делать зарядку ранним утром. Про диспансеризацию я вообще молчу. Ее проходят чуть ли не 90% населения страны. Во многом поэтому система здравоохранения в Японии считается одной из лучших в мире. Плюс ко всему играет большую роль японский коллективизм. Стариков крайне редко отдают в дома престарелых. Просто в местной культуре не принято бросать своих старших родственников. Они всегда остаются в кругу семьи, живут вместе со своими потомками до самой смерти. И, наконец, последняя причина долголетия местных жителей — это генетика. Я видел много статей, которые подтверждают, что в Японии из поколения в поколение передаются гены, которые защищают организм от сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и болезней головного мозга. Но даже если учесть все эти преимущества, не каждый может избежать типичной старческой деменции. «Катарисан, соболезную вам», — произнес я. Однако, как врач, вынужден отметить, что такие симптомы часто проявляются в преклонном возрасте. Если повезет, мы все когда-нибудь доживем до этих лет, и половина из нас уж точно столкнется с такими проблемами. Профилактировать это можно, но дается это не так уж и просто. Даже для врачей из сферы геронтологии. «Геронто... что?» — не понял таксист. «Геронтология — направление медицины, которое посвящено лечению пожилых людей», — объяснил я. «Существует много препаратов для улучшения кровообращения, но больше чем половина из них не имеет доказанного действия. Речь о так называемой группе ноотропы. Кому-то они помогают, кому-то нет. «Интересная информация, Кацараги-сан. Спасибо, что рассказали», — кивнул мне Хатуре. «Я вообще слышал в некоторых источниках, что старость — это болезнь. И если наши врачи придумают, как лечить это заболевание, тогда мы будем жить вечно». «Спорное заявление, Хатуре-сан», — отметил я. «Я бы сказал, что старость — это врожденное и неизлечимое заболевание всего человечества. Да чего уж там, всего животного мира». «Вы никогда не слышали теории о том, почему наш организм начинает стареть? С чего вдруг это происходит?» «Нет, не слышал», — помотал головой водитель. «А разве для этого нужна какая-то теория? Стареем, и все. Время-то идет, его никто остановить не может». «Ну, сами вдумайтесь», — решил развить тему я. «Мы питаемся, наши клетки обновляются, жизнедеятельность идет». Где находится тот самый рычаг, который заставляет организм обратить свое развитие в сторону старения? Мы ведь могли бы взрослеть бесконечно, верно? Допустим, да, — нахмурился Хатуре. Пока что я не понимаю, к чему вы клоните. Я клоню к тому, что все дело в теломерах, — заявил я. В теломерах? Это такие участки наших хромосом. А хромосомы — это ящики для хранения генетической информации. Без генетической информации клетки не делятся, а без деления нет жизни, пояснил я. Так что не так с этими теломерами. Представьте, что ваша жизнь это обойма пистолета. В теории можно сделать обойму с 10 пулями или с 30, да даже с сотней. Один выстрел один год. Вот теломеры работают так же. У всех людей они определённой длины. Как только такая обойма заканчивается, Клетка больше не делится. А, как я и сказал, как только клетки перестают делиться, постепенно наступает смерть. А зачем же природа так сделала? Хатари взмахнул руками, оторвав их от руля. Почему не сделать нас бессмертными? Скорее всего, это произошло в ходе естественного отбора. Слишком большие популяции животных вымирали, поскольку им не хватало пищи, чтобы прокормить все организмы. Природа случайным образом выявила идеальную продолжительность жизни, которая не приведет к истощению ресурсов и гибели человечества из-за недостатка пищи. Но тут появились противники природы, лекари, врачи, одним словом медики, начали лечить людей и продлевать им жизнь даже тогда, когда организму природой уже осуждено умереть. Отсюда возникла проблема перенаселения в некоторых странах. и потенциальная угроза перенаселения целой планеты. В этом смысле медики являются врагами всего живого. Да уж, к каким только выводам не придешь, размышляя о столь сложных темах. «Интересный вы человек, Коцураги-сан», — сказал мне Хатори. «Жаль, что я узнала вас уже после того, как моих родителей не стало. Я бы годовой доход потратил, чтобы привести их к вам на консультацию. Понимаете, вот пообщаешься с вами...» И возникает чувство, что вам можно доверить все, что угодно. «Очень лестно это слышать, спасибо вам», — поклонился я. «Правда, на вашем месте я бы не стал делать вывод исключительно из-за того факта, что я смог нейтрализовать биологического террориста». «Кацараги-сан, да разве ж в этом дело», — усмехнулся Хатуре. «А вас уже весь город знает. Еще задолго до того, как вы засветились в новостях». В какую больницу не прийди, везде говорят, если врачи не могут определить верный диагноз, значит, нужно ехать в клинику ямамото Ямамотофарм и умолять в регистратуре, чтобы записали именно к Кацураги Тендо. Теперь понятно, почему у меня оказывается так много больных не из корпорации. Я случайно превратил частную клинику семьи Ямамото в организацию для любых желающих обратиться за медицинской помощью. Остаток пути мы болтали на самые разные темы. до тех пор, пока нас не вынудил остановиться сотрудник дорожно-патрульной службы. Я увидел на перекрестке, который вел к префектуре Осака, огонь. Его уже вовсю тушили пожарники. Похоже, сразу четыре машины столкнулись друг с другом. Две легковушки, цистерна с бензином и фура с овощами. Яблоки и груша разбросало по всей округе. Однако пострадавших людей я не видел, как и машин скорой помощи. Либо пациентов уже забрали, либо скорая из-за обилия вызовов еще не успела прибыть. «Добрый вечер», — поприветствовал Хатори, сотрудник полиции. «Дальше проехать пока что нельзя. Слишком высока вероятность взрыва цистерны с бензином. Ее уже окружил огонь. Пожарные стараются ликвидировать аварию, но дальше проехать я вам позволить не могу». И что самое обидное, обогнуть место аварии не получится. Справа и слева от перекрестка обрыв. Два оврага, в которые невозможно спуститься. «Проклятие!» — выругался Хатори. «Это что же получается? Мы тут до утра торчать будем? Я не могу, у меня клиент, а после него еще несколько!» «Ничем не могу помочь, весь перекресток — крайне опасная зона, мы вынуждены заблокировать проезд. Я прошу вас отъехать на обочину, у нас три пострадавших, один в тяжелом состоянии, скоро сюда должна подъехать скорая». «Дожидаться приезда скорой я точно не могу». «Возможно, смогу помочь хотя бы кому-то». Я вышел из машины, поклонился полицейскому и представился. «Кацураги Тендо, терапевт клиники ямамото фарм Я могу оказать первую медицинскую помощь до прибытия скорой». «Кацураги Тендо?» — вскинул брови полицейский. «Да ладно, тот самый, который...» «Не будем терять времени», — перебил его я. «Пустите к пациенту или нет?» «Да, конечно», — обрадовался мужчина. Нам только что сообщили, что скорая сильно задерживается. Прошу вас, Кацураги-сан, если можете, сделайте хоть что-нибудь. Нам бы хотелось, чтобы в этот раз обошлось без смертей. Мы всех из машин вытащили. У двух, кажется, сломаны ноги. Одному вообще повезло, отделался синяком под глазом. А вот с водителем одной из легковушек все очень плохо. Лучше вам сразу пойти к нему. Остальным помощь, грубо говоря, и вовсе не требуется. Я уже запустил массовый анализ, поэтому знал, что полицейский не лжет. Одна сломанная рука, два перелома берцовой кости и тот самый пациент, с которым все не так просто. У остальных переломы закрытые, ушибы легкие, ни одного сотрясения. Все без осложнений. Будет больно, но до прибытия скорые потерпеть смогут. А вот последний может и скончаться. Причем магия не сообщает, какая конкретно у него травма. Нужно подойти поближе и осмотреть его, чтобы понять, что пострадало в его организме. Я подошел к палатке с пострадавшими, которую развернули полицейские, и сразу же ударил противовоспалительной магией по ранам пострадавших. Пусть моя лекарская сила немного обезболит их повреждения. Так им придется меньше терпеть до прибытия скорой. Но меня куда больше беспокоит последний. Лишь один мужчина лежал, согнувшись пополам. Переломов костей в его теле не было. Он держался за левый бок и стонал от боли. Я не стал тратить время на знакомство с пациентом, а потому сразу приступил к анализу. Долго искать повреждения не пришлось, потому что один орган был полностью уничтожен. Селезенка. Ох уж эта чертова селезенка! Почти все пациенты понятия не имеют, зачем она нужна, а четверть врачей и вовсе забывают о ее существовании. А это важный орган, очень важный. Прожить без него можно, это факт, но функцию он выполняет крайне важную. Кроветворение и утилизация старых элементов крови. Один из главных органов иммунной системы. А у моего нынешнего пациента селезенку разорвало. Ничего удивительного в этом нет. Если водитель не пристегивается, при аварии риск разорвать селезенку – это меньшее, что должно его беспокоить. С такой травмой можно хотя бы продолжать жить, а вот со многими другими... Что ж, хорошо, что ему повезло избежать этих самых других. Хотя, судя по результатам гистологического и клеточного анализов, его селезенке досталось очень сильно. Передо мной разрывы капсулы и паренхимы селезенки. Капсула — это оболочка органа, а паренхима — сам орган. И ударом разорвало все. Восстановить селезенку уже не выйдет. Ошметки органа я не могу соединить никакой магией. Даже группа лекарей с таким не справится. Единственное, что я могу сделать, облегчить боль, остановить кровотечение и дать больному шанс дожить до прибытия скорой. Очевидно, селезенку у него в итоге удалят. Боль своим первым способом, магической энергией, я уже убрал. А вот с остановкой кровотечения все намного сложнее. Обычно при разрыве селезенки происходит автоматическая тампонада, рана закрывается сгустком крови. Однако у этого мужчины ничего подобного не произошло. Судя по неправильному ритму сердца, он уже давно страдает эритмией, а значит, скорее всего, принимает крови разжижающие. Любой, кто страдает тяжелыми эритмиями, к примеру, фибрилляцией предсердий, и не принимает кроверазжижающие препараты, рискует получить тяжелейшие осложнения. Поэтому таким больным нужно подбирать лечение у врача-кардиологии или аритмолога. Но тут случай другой, лечение подобрано верно, однако оно не дает кровотечению остановиться. Придется нехило поработать над тромбоцитами, клетками крови, главная задача которых – останавливать кровотечение. пожалуйста помогите прошептал мужчина, отпустив руки от живота. Должно быть, боль отступила. «У меня жена, дети, маленькие внуки. Я подарки вез. Я не могу здесь умереть. Прошу». «Тише, все хорошо», — произнес я. «Сейчас станет лучше. Доверьтесь мне». Кровь я уже почти остановил. Оторванные клочки селезенки начали некротизироваться. С этим уже ничего не поделать. Вскоре их удалят. «Главное, что крупные сосуды я затрамбировал. Хотя хирургам еще предстоит поработать над кровью, которая успела попасть в брюшную полость. Там ей не место, значит, придется все это убирать». Однако проблемы на этом не закончились. Наша палатка пошатнулась. Сначала от мощной звуковой волны, а затем от горячего воздуха. Меня свалило с ног, и я рухнул рядом с пациентом. Палатка была цела, но в воздухе запахло химикатами. Внутрь начал проникать дым. В моих ушах стоял жуткий писк. Похоже, цистерну с бензином все же не удалось потушить. Такой звук сложно с чем-то спутать. Это был взрыв. А я точно помню, что рядом с местом аварии было несколько пожарных. Я собрался с силами и вышел из палатки навстречу огню. Видимо, мне предстоит еще немного поработать.